Глава 12. Библиотекарь захлопнул книгу, последний рассказ завершился. Уильям повернулся, чтобы утешить девочку, но та исчезла. «Камила, где она?» «Почему вас это заботит? Она лишь персонаж истории. Разве не так, господин Уильям? Как и все остальные?» Уильям покачал головой. Она была настоящей. Я чувствовал ее. И чувствую до сих пор. Что вы с ней сделали? Всего лишь сохранил ее историю для будущих поколений. Что за шоу вы тут устроили, Аркейн? Никаких шоу, господин Уильям. Я только рассказываю. Он указал на книги. Когда придет время, я буду счастлив поделиться и вашей историей. Уильям покачал головой. «А вы?» «Ваша история тоже на одной из этих полок, мистер Аркейн?» Библиотекарь обнажил зубы в ухмылке. «Боюсь, мою историю услышат еще не скоро». Библиотекарь выпустил книгу из рук «Как выпускают голубей», и Уильям смотрел, как она поплыла к своему месту на полке. «Как вы это сделали?» «Вы изучали магию?» «Быть может, сами мне расскажете?» «Я не могу». Уильям огляделся, пытаясь понять, в чем секрет. «Не могу ничего из этого объяснить». Ответ порадовал библиотекаря. «Этот мир необъясним. Нас окружают странные вещи, неведомые, часто даже невообразимые. Но вы лишили себя всех чудес, решив не верить в них». «Ребенком я верил во все это». его губа задрожала. Уильям мог бы заплакать, но не позволил себе такой роскоши. «Меня лишили их. Магии. Всех волшебных вещей. Тот же день, когда забрали ее». «Весьма прискорбно. Похоже, я зря потратил ваше время». Книжные полки расступились. Настало время Уильяму уйти. Он шагнул было в тоннель, Но остановился и обернулся. «Что насчет мадам Лиоты?» «Что насчет нее?» «Вы не верите в призраков?» «К тому же она мошенница, шарлатанка». Библиотекарь протянул ему свечу. «Смотрите под ноги, господин Уильям». Уильям не был готов уходить. «Вы не понимаете, яви...» Полки с грохотом сомкнулись, обрывая его на полуслове. Он был один в коридоре, ведущем на кладбище. Если бы только он знал, как мадам Леота связывалась с мертвыми. Бам! Бой дедушкиных часов эхом разнесся по всему поместью. Бам! Уильям размышлял об историях. Бам! О судьбах персонажей. Бам! Они были настоящими. «Бам!» Такими же настоящими, как его сестра. «Бам!» Почему он не мог произнести ее имени? «Бам!» Боль была слишком сильна. «Бам!» Но теперь все изменилось. «Бам!» Магия была реальной. «Бам!» Призраки существовали на самом деле. «Бам!» В поместье он нашел этому подтверждение. Бам! Наступила полночь. Бам! В порыве безудержной радости он закричал всем, кто мог его услышать. «Я верю! Верю!» Охваченный неожиданной спешкой, Уильям побежал, не зная наверняка, куда попадет, но уверенный, что окажется в итоге... в удивительном месте. Само поместье предвещало это. «Я верю!» Он бежал по смежным коридорам. «Я верю!» Повторял он с возродившимся ощущением «чуда», дышащим стенам, портретом, наблюдавшим за ним, лестницам, ведущим его в никуда. «Вы слышите, призраки?» «Я верю!» Уильям бежал по коридору, громко крича, чтобы услышал каждый счастливый дух. «Я верю!» Он очутился в незнакомом месте. Уильям осмотрелся. Он все еще был в особняке, в салоне медиума. Над столом парил огромный хрустальный шар с клубящимся дымом внутри. Уильям подошел ближе и впервые за все время в поместье У него не осталось сомнений, кто перед ним. «Мадам Леота. Дымка внутри шара рассеялась, открывая копну растрепанных синих волос. Затем появилось лицо красивой женщины, окруженное ярким свечением. «Я ждала тебя, Билли». Он почувствовал, как сжалось сердце. Очень давно никто не называл его Билли. Так его звала сестра и все вокруг, но много лет назад. «Теперь меня зовут Уильям». Шар опустился в центр стола, и мадам Лиота приказала Уильяму вступить в спиритический круг. «Ты можешь сесть», — Уильям огляделся. «Куда?» «Здесь нет». Позади Уильяма. Словно из ниоткуда возник стул На его спинке Восседал черный ворон «Карр! Карр!» «Согласна», Ответила мадам Леота. «Я ищу встречи с мертвыми», Сказал Уильям Ворона это позабавило Что можно было понять по его хихиканью Его смех тоже звучал Как карканье «Карр! Карр! кар кар, кар «Что смешного?» «Мы предполагали, что ты проделал долгий путь сюда не для того, чтобы сыграть в карты», — ответила мадам Лиота. Ее лицо поменяло цвет, кожа стала светиться зеленым. «Одно дело самому искать мертвых. Но готов ли ты к тому, что мертвые найдут тебя?» Уильям мрачно кивнул. «Готов». «Прекрасно. Тогда объясни, зачем тебе это?» Уильям с усилием сглотнул. Это было непросто. Но он знал, что должен ответить. За этим он и пришел. «Я ищу прощения». Голос надломился, и Лиоты едва его слышала. «Она умерла по моей вине». Лицо мадам Леоты вспыхнуло красным. «Объяснись». Взгляд Уильяма потяжелел. все дело в питомце, морской свинке. Видите ли, пухлик был моим, а потом ее, и... Вы не поверите, что было дальше. Ты говоришь это парящий в воздухе голове. Уж постараюсь поверить. Я вас понял. Уильям начал объяснять. Если верить ее подругам, «Сестра загадала желание, которое не должна была загадывать. Они думают, что это стоило ей жизни. Но они не знали, что я тоже кое-что загадал. Ужасное желание. Вот почему я во всем виноват». Уильям ждал вердикта мадам Лиоты. «Разве не так?» «Ты должен сам у нее спросить», — ответила одна из самых талантливых медиумов. «Мне нужна ее личная вещь». Он вынул из кармана браслет с четырьмя брелоками, каждый из которых изображал питомца сестры — кролика, попугая, золотую рыбку и морскую свинку. «Это ее браслет. Положи его передо мной!» Уильям сделал, как было велено. «Теперь повторяй за мной!» Леота закрыла глаза и произнесла нужные слова. «Честно предупреждаем тебя, глупый слушатель. Заклинание самое настоящее и известно тем, что вызывает самых нежелательных призраков из тех, которые могут преследовать тебя даже дома. Слушай на свой страх и риск. Жабы и слизни, бренчите в гитары». На дробь отзовитесь там-тама ударом. Гарпии, фурии, в рог протрубите, Духов печальных ко мне призовите. Змеи, арахны, тромбоны, труба, Мрачные духи, явитесь сюда. Стук по столу, ответить пора. Пусть зов мой отправится к ним до утра. Гоблины, гули, в бубны стучите. Вы, мертвецов из могил, пробудите, Твари, что тихо крадутся в ночи, Песня загробная пусть зазвучит, Маги и ведьмы, крики совы, Мне звон колокольчика скажет, где вы. Стол загрохотал, браслет взмыл в воздух, звеня брелоками, и завис над леотой. Уильям смотрел на зверушек, которые завертелись, словно серебряная карусель. Он думал, что уже видел в своей книге все фокусы, но этот отличался. Он был настоящим. Это она? спросил Уильям. Она здесь? Нет, ответила Леота с явным раздражением. Браслет болтался вперед-назад из-за противоположных энергетических полей. Уильям словно смотрел невидимый теннисный матч. Шеловливые монстры вошли с тобой в резонанс и скоро воплотятся», — подтвердила мадам Леота. Уильям не знал, смеяться ему или плакать, когда перед ним возникли два светящихся силуэта. Призраки перетягивали украшения сестры, каждый в свою сторону. Эти двое были ее приятелями, членами ее клуба рассказчиков, кошмарного квартета. «Я первый его увидел», — возмущался пухлый мальчик по имени Ной. «Не в этой жизни», — ответил симпатичный мальчик Стив. «Если не хочешь, чтобы я разукрасил тебе лицо». «Как бы не так». Стив попытался стукнуть Ноя, но тот даже не думал защищаться. Кулак прошел сквозь его голову, словно она состояла из тумана, Драка продолжилась, и мадам Леоти пришлось вмешаться. Хрустальный шар завис между ними. «Довольно!» — закричала медиум, и мальчишки сразу же успокоились. «Теперь вы знаете, что может напугать призрака? Проводите Билли в большой бальный зал прямым путем, и не вздумайте вести его через чердак!» Уильям почувствовал энтузиазм, как в детстве — он слишком долго ждал этого дня. «Не знаю, как вас отблагодарить!» «Изыди!» — крикнула мадам Леота, а затем добавила, подмигнув. Ты же не хочешь пропустить торт?» Уильям отвернулся от хрустального шара и последовал за парящими призраками прочь из ритуального круга. Вечеринка проходила в большом бальном зале. За длинным праздничным столом, Плотно сидели полупрозрачные гости. На первом этаже кружились в вальсе вечности призрачные пары. Снаружи катафалк высаживал опоздавших. Уильям сразу же приметил с балкона почетного гостя. Сестра вальсировала легче воздуха в трех метрах над полом вместе с Тимом, призраком в бейсбольной форме, который будет ее любимым партнером по танцу – еще целую вечность. Они кружились и хихикали, чувствуя щекотку там, где раньше у них были животы. Как только вальс закончился, Уильям сбежал вниз по длинной лестнице, проносясь сквозь вереницу гостей так, словно их не было вовсе. Некоторые по привычке возмущались. «Эй, живчик, смотри, куда идешь!» Сестра сидела во главе банкетного стола. «Уилла!» Гости замолчали, а сестра оглянулась в растерянности. «Ты не узнаешь меня?» – спросил Уильям. Сначала сестра не понимала, кто перед ней. Уильям больше не был ребенком, а Уилла, напротив, не стала старше ни на день. «Сестренка, это я!» «Билли?» Она улыбнулась той самой улыбкой, которую помнил Уильям, и вдруг сделала свое тело осязаемым, Не спрашивайте, как это ведомо только призраком. Всего на пару секунд, чтобы заключить младшего брата в земные объятия. Что ты тут делаешь? Я пришел поздравить тебя с днем рождения, и отдать подарок. Я скучал по тебе, сестренка. Уильям протянул браслет, который она тут же узнала. Ты не попрощалась, добавил он, надевая украшение ей на запястье. как и многие другие. Уильям стыдливо склонил голову. В первую очередь я пришел извиниться. «За что?» «Я так злился на тебя, Уилла. Той же ночью я тоже загадал желание. Я пожелал... Ну, я пожелал, чтобы тебя больше не было рядом. И тебя не стало». Он посмотрел в ее сияющие глаза такие же голубые, такие же красивые, как раньше. Уилла отвела взгляд и засмеялась. «Боже, неужели она смеялась? Какой же ты болван! Такие желания не сбываются! Ты не виноват в том, что случилось!» Она коснулась щеки Уильяма, и он ощутил покалывание. «Ты должен вернуться назад, Билли! Жить той жизнью, который тебе суждено». «Нет». Билли покачал головой, и остальные призраки обернулись. «Я остаюсь с тобой». «Ты не можешь». И в этот миг он перестал чувствовать прикосновение Уиллы. Она снова стала всего лишь призраком. Отражением того существа, которым когда-то была его сестра. Их окружило вереница парящих призраков. Тим, Ной и Стив, последние из кошмарного квартета, несли гигантский именинный торт, увенчанный свечами. Призраки слетели вниз с люстры балок, призрачный органист заиграл с днем рождения, и гости пели от всего сердца. И от всех глаз, и от легких, и от почек. Внезапно, Уильям узнал четырех новых гостей. Конни, дядюшку Рори, Диану Дарвин и, конечно же, Камилу, которая пела красивее и громче, чем все остальные. Их привели сюда пережитые истории. Графу пришлось подвывать с улицы, поскольку запрет на животных был еще в силе. Поместье было их новым домом. Как и Уилла, они стали вечными обитателями счастливейшего призрачного места на земле. Уильям улыбнулся и присоединился к хору. Когда песня закончилась, Уилла задула свечи и торт исчез. Впрочем, никаких желаний она не загадывала, ее последнее обернулось не слишком хорошо. Об этом вы можете узнать из первого тома. «С днём рождения, сестренка, прошептал Уильям и закрыл глаза. Теперь он снова мог мечтать. Когда Уильям открыл глаза, то обнаружил, что лежит перед могилой Уиллы. Было утро. Сторож с дрожащей собакой и щейкой стоял над ним. Уильям прищурился, чтобы лучше видеть, и прикрыл глаза рукой от солнца. «Сколько времени!» Около семи. Вы спали здесь всю ночь? Похоже на то. Сторож протянул руку и помог Уильему подняться на ноги. Я только что поставил вариться кофе, если вам интересно. Спасибо, сказал Уильям. Чашка кофе была бы очень кстати. Он не знал, были ли события прошедшей ночи сном, но где-то в сердце была уверенность. Уилла обрела покой. Он проверил карманы пиджака. В них было пусто, и он лихорадочно стал шарить по земле. «Что-то потеряли?» «Да, украшение. Оно было в моем...» Внезапно Уильям замолчал и изумленно посмотрел вдаль. «Все хорошо, приятель?» «Билли. Зовите меня Билли. Я в полном порядке. Мне никогда не было так хорошо». он был невероятно счастлив и смеялся впервые за многие годы. Наверное, все дело было в надгробии на могиле Уиллы. Браслет с брелоками кролика, попугая, золотой рыбки и морской свинки был теперь высечен в граните вокруг запястья каменного ангела. Хотя сейчас это не стало неожиданностью. Ведь мир Уильяма Гейнса снова был полон необъяснимого, и невообразимого, полон волшебства. Послесловие. «Ты еще здесь, глупый слушатель? Поздравление тебе и тысяча проклятий на наши головы! Как и господин Уильям, ты выбрался в целости и сохранности. Как бы я ни жаждал сделать тебя частью нашего хищного семейства, Тебе еще многое предстоит свершить, прежде чем ты уйдешь на покой. Но я уважаю твой дух, ведь твое стремление познать магию во всех ее проявлениях главное в этой жизни, и загробной тоже. Поэтому продолжай верить в невероятное. Это может однажды спасти тебя, а пока... «До новых встреч, глупый смертный! Мерзких тебе снов! Ох и... Возвращайся скорее!» Конец. Приготовься возвращаться в мир живых. Читал Дмитрий Стрелков.